Пятое. «Можно приручить?» Прижимая пантеры локтем к стене, я с непониманием смотрю на надпись. Вызвав описание навыка, вижу, что счетчик слотов питомцев увеличился на единицу. «А ведь и вправду, у меня же уровень навыка поднялся. Вероятно, поэтому доступно еще одно приручение». Всего мгновения я обдумывал, стоит ли убить босса и получить с него добычу, или же сделать его своим товарищем. Разумеется, выбор полусторуну последнего. Опыта с пантеры почти не получу, а с предметами вообще полная лотерея. Ко всему прочему, такой питомец сильно повысит мою боеспособность. Чтобы не упустить момент, сразу же протягиваю руку, чтобы коснуться лба животного. Пантера вертит головой, очевидно боясь, что наврежу. «Замри!» Дико рычу, из-за чего та впадает с тупора. «Вот так!» Едва приложил ладонь, произношу. «Приручить!» Предводительницу теневых пантер на мгновение обуял яркий свет, а в следующий миг проявился знак, отличающийся от того, что был у саламандры. Глаза пантеры перестали излучать холод и стали какого-то серебристого цвета. Затем символ на лбу исчез и выскочило уведомление. «Вы приручили предводительницу теневых пантер. Подробная информация о существе доступна в разделе «Питомцы». В голове появился дополнительный поток мыслей. Эти мысли звучали сумбурно и периодически перерывались, и будто что-то глушило. На всякий случай решил разъяснить своему новому товарищу положение дел, но та лишь тихонько слушала, а затем её стала клонить в сон. «Это один из побочных эффектов приручения? Или тебя просто битва так вымотала?» Пандера никак не отреагировала, её плавающий взгляд было трудно уловить. «Эй, эй!» «Если ты заснешь прямо здесь, то мы не сможем отправиться дальше. Нам нельзя задерживаться». Питомец понял, в чём дело. молча нырнул ко мне в тени сейчас «Чего? Ты так умеешь?» Удивлённый подобной способностью, быстренько открываю список питомцев. Выбираю безымянную пантеру, и появляется длинный список. «Имя отсутствует. Вид – предводительница теневых пантер. Классификация – зверь. Ранг – С. Уровень – пятьдесят пятый». Опыт – 13991, из 26866, 52%. Очки здоровья – 1153, из 3648. Очки маны – 300, из 2436. Характеристики. Сила – 74, выносливость – 68, ловкость – 124, интеллект – 93. Навыки – активный. Укус – 7 уровень. Удар когтями – десятый уровень. Теневые копии – третий уровень. Пассивные. Сокрытие в тенях – десятый уровень. Исцеление тьмой – шестой уровень. Логично, что скрытый босс в героическом и сранковом подземелье не будет слабаком. Но чтоб настолько крутым, даже убранный ранг ниже. Пробегая глазами по характеристикам, я не мог не удивиться. Особенно после того, как прочел подробное описание навыков. Укусы удара когтями были обычными умениями, вешающими кровотечение, но оставшиеся были крайне занимательными. Навык «Теневые копии» позволял на время создать из тьмы неотличимого клона, который, между прочим, тоже мог наносить урон, хотя и заметно меньше оригинала. Пассивка исцеления тьмой увеличивала скорость регенерации здоровья и маны, пока пантеры используют сокрытие в тенях, которое давало возможность прятаться в неком теневом подпространстве. Кстати, любая тень служила всего лишь дверью в это подпространство, так что чисто технически пантера не находилась в моей тени, а она была к ней лишь привязана. После детального изучения данных я попробовал изменить имя пантеры, но ничего не вышло. Для этого требовалось, чтобы животное находилось передо мной. А прямо сейчас она отдыхала, полностью игнорируя любые попытки наладить связь. По всей видимости, сражение её сильно вымотало. После того, как разбрался с пополнением в команде, вернулся к делам насущным а именно, починки алебарды. Оружие было разломано пополам, повертив обломки в руках, я даже не знал, можно ли такое починить. Скорее всего, тут потребуется полная замена древка. Строка в описании указывала на то, что уровень прочности снизился до нуля. Открыв инвентарь, выбирая ремонтный набор, на тот не показывает ничего, кроме покусанных перчаток. «Может, в магазине что-то найдётся?» Немедля перехожу в магазин и ищу что-то, что помогло бы починить сломанное оружие. Минут пять листаю страницу лотов, но нахожу только великолепный ремонтный набор, в описании которого сказано, что способен залатать любое снаряжение вплоть до С-ранга. Конечно, можно попробовать, но двадцать тысяч недороговато ли по сравнению с обычным ремонтным набором? Это же весь мой бюджет. Тяжело вздыхая, кладу обломки в хранилище и продолжаю штудировать магазин. Раз уж нельзя починить то, что имею, тогда придётся раскошелиться на что-то другое. Не могу же я зачищать подземелье с низкоранговым тесаком. Открываю вкладку с оружием и перехожу к разделу с древковыми. Перед глазами появляется поразительно огромный список с копьями, алебардами, косами и прочими видами оружия, названий которых я до этого момента даже не слышал. Нужно что-то, с чем проще будет управиться. На глаза попадаются несколько трезубцев. Но это точно не по мне, тем более, что увеличивают один лишь интеллект. Что тут дальше? Бердыш дает большую прибавку к силе. Но ни капельки к ловкости не подходит. Я перелистывал страницу пока не заметил довольно крутую штуку. В ней было хорошо всё. Внешний вид, прибавка к характеристикам, ранг, который на один выше, чем у прежнего оружия, эффекты, а самая важная цена. Она укладывалась в рамки бюджета. Прощайте, 17 тысяч. Глефа громоборца отправлена в вашу медаль. Тут же закрываю все лишние окна и достаю из винитаря обновку. В руках ощущается приятная тяжесть и металлический холод. «Да это не оружие, а произведение искусства!» У меня, как и у любого парня, загорелись глаза при виде новой крутой игрушки. На клинке были высечены волнистые узоры, между которых ярко сияя пробегали искры. Завыраживающие неподдающиеся логике зрелища. Даже ремесленники не способны творить столь чудесные вещи. «Привет! Глефа-громоборца. Ранг Си. Глаз Древкова. Описание». Выкованное с помощью первородной молнии оружие наделяет владельца способностью граммовержец. Граммовержец при атаке с 3% шансом может вызвать удар цепной молнии, который поражает до 5 целей и накладывает эффект паралича. свойства плюс 20 к силе и плюс 30 к ловкости. После просмотра оружия мне захотелось его протестировать. Сначала просто немного помахал глифой. Она удобно лежала в руках, имела идеальный баланс и ощущалась немного легче алебарда. Я подошёл к массивной глыбе, что одиноко стояло в стороне, и нанёс быстрый удар. Результаты были ошеломительными. Мало того, что на камне остался глубокий ровный след, так ещё при атаке вылетела небольшая молния, которая, не обнаружив цели, тут же пропала. «Супер!» — не выпуская оружие из рук, поражался я. «Уже хочется опробовать его в деле, но перед этим нужно проверить ещё кое-что». Вновь залезаю в статус, смотрю в графу с активными навыками и выбираю тот, что получил в недавней схватке с пантерами. Стремительный рощерк, второй уровень. Категория «Активный навык», потребление мана, 135 единиц за атаку. Описание. Наносит до 200% урона обычной атаки всем целям в радиусе двух метров. При убийстве врага есть небольшой шанс вызвать эффект «Смертельный танец». Перед применением необходимо находиться на одном месте. Для использования требуется древковое оружие. Смерзельный танец. На протяжении 10 секунд. Навык можно использовать в движении. Выходит, именно из-за этого у меня не получалось сойти с места, когда отбивался от кошаков. Я вспомнил, что происходило во время недавней битвы, и всё сошлось. Способность позволяет буквально стать непробиваемой крепостью, когда нападает много противников. Но не без минусов. Бабахнет по мне кто-то издалека, и будет не очень прикольно. Хотя всё же есть небольшой шанс применить навык в движении, но рассчитывать на это особо не стоит. Сработает и хорошо». Завершив подготовку, я внимательно изучил карту, чтобы определиться с направлением. Долго бродить по второму этажу не пришлось. Уже минут через пять случайно обнаружил переход на следующий. Поднявшись, оказался в ещё более тёмном месте. Определить, насколько мало или велико пространство, было почти невозможно, даже с природным восприятием. Казалось, будто повсюду непроглядный туман. «Омбра, пальник и разок!» Скомандовал ящерки, и в паре метров возник огненный вихрь. Вместе с ним послышалось то ли шипение, то ли виск, а уже в следующий миг показалось странное существо, которое без пометки системы я бы вряд ли заметил. «Ищай, дети, мы, демон, 57-й уровень». Что это такое? Вроде и похоже на теневую пантеру, но с щупальцами ведёт себя как-то странно. Было сложно опознать, что за тварюга передо мной, но определённое сходство с кошачьими было. Вполне возможно, что те самые теневые пантеры на этом этаже по какой-то причине стали такими. «Ах, неважно, меня это не касается. Умбра, пальнуть по ней можешь?» «Да!» — передалось через связь, но через миг, когда ища детям и испарилась, и возникла вновь, голосок ящерки звучал уже не так радостно. «Не выходит!» Тут ясно без слов, у демонов такая же неприятная способность прятаться в тени, а потому задеть их направленной атакой будет довольно сложно. Для начала я попробовал сделать стандартные комбы из принта и выпада, но скорости оказалось недостаточно, чтобы хоть чуть-чуть задеть демона. Как только клинок должен был задеть монстра, так существо моментально растворялось во тьме. «А что, если попробовать так?» Я замер на месте, чтобы использовать розчерк, вот только враг не стал подходить, атакуя своими теневыми щупальцами издалека. Стоило их отрубить, как на том же месте вырастали новые. «Боюсь, это затянется надолго», Я оказался прав, не успел разобраться с одной тварью, как рядом образовалось еще несколько особей, одна из которых была серебристой рамкой. Нужно только подобрать метод. Отбиваясь стремительным ротчерком от непрерывных атак щупальцами, я пытался придумать план. Мой второй питомец по-прежнему отмалчивался, а потому на него можно было не рассчитывать. Омбера пробовала атаковать в момент атаки монстров, но те оказались куда проворнее теневых пантеры. И даже огненные вихри не помогли прибить хотя бы одну тварь. Но я точно помнил, что в самом начале битвы демона удалось зацепить. Неужели это всего лишь удача? Ладно, можешь не жалеть маны. Пали на полную. Отдаю приказ ящерке создать столько вихрей, сколько вообще возможно. А сам готовлюсь воспользоваться моментом и подлететь к группе тварей, чтобы использовать удар пустоты вблизи. Ставка была на неожиданность и особенность атаки. Раз ущупальца отрезать получается, тогда сфера пустоты даст нужный результат. Конечно, это были всего лишь мои догадки, основанные на знании похожего навыка у теневой пантеры, но вдруг сработает. Сказано-сделано. Как только Омбра создала первую парочку вихрей, взбаламутив тем самым исчадить тьмы, я под ускорением подлетел к первому и в момент его исчезновения успел призвать сферу. В связи с устранением превосходящего по силе врага, множитель опыта временно разблокирован. Вы одолели исчадить тьмы. Получено 1287 очков опыта. Получено 27 золотых. 17 серебряных и 38 медных монет. Работает! Помимо этого ещё и опыт нормально дают. Может, из-за столь высокой разницы в уровнях? Довольно странно, ведь подземелье с уборотнями мой уровень тоже сильно отличался от тамошних обитателей. На размышления детальный анализ времени не было. Я оказался в окружении дюжины щадей, которые так и норовили меня исполосовать. При свете пламени удалось разглядеть, что в помещениях куда больше, нежели пара десятков. Они заполонили всё помещение, но по какой-то причине не смели подходить. «Может, у них проблема со зрением? Я ведь стою на самом видном месте, так чего не приближаются?» «Пи!» Умбра сообщает, что израсходовала всю ману. «Молодец, можешь пока отдохнуть. В меня летит несколько пар щупалец, и я на автомате защищаюсь стремительным росчерком атака задевает дух монстров, отчего один из них умирает. В мозгу словно что-то щёлкает, и я понимаю, что теперь могу использовать рассечение на ходу. В тот же миг проворачиваю новое комбо, во время которого срабатывает громовержец, и цепной молнией поражаю сразу несколько целей. Ища дети мы, как и положено, попадают под оцепенение, а я, не теряя ни секунды, повторяя прошлую атаку. В один момент погибает полдесятка существ. «Вот это мощь! Да я такими темпами в два счёта управлюсь!» Я никак не нарадуюсь тому, что получилось устранить несколько исчадий, полностью позабыв, что шанс вызвать молнию ещё хоть раз, ничтожено. Несмотря на это, особо не переживая. Достаю я из винитаря припасённый ранее лексир быстренько выпивая, пока выдалась свободная минутка, окидываю помещение взглядом. Раз уж за вас дают столько очков, то почему бы не воспользоваться небольшим допингом? Следующий минут двадцать я носился от одной группы монстров к другой, то и дело размахивая глефой. Оказалось, что молния, несмотря на столь низкий шанс срабатывания, появляется довольно часто, особенно если использовать массовые атаки по типу стремительного росчерка Вполне возможно, что атака в этом случае считается единичное поражение каждой цели. Временами, когда восстанавливалась манна, к сражению подключалась Умбра, и в эти периоды всё становилось немного проще. Может, так было из-за того, что монстры отвлекались на пламя а может, потому что область, охваченная огнём, сильно освещалась. Суть в том, что это сработало, а почему конкретно дело десятое? «Отлично!» Взяв небольшую паузу, подсчитал количество уровней, полученных за убийство примерно половины всех тварей на этаже. Плюс три уровня у меня и пять у Умбры. Ко всему прочему, немного прокачались навыки. Результат, как мне кажется, здоровский. Хотя неплохо было бы ускориться. Действие эликсира не бесконечно, да и я уже довольно долго сижу в подземелье. Снаружи могут возникнуть вопросы. С другой стороны, мне этого не избежать в любом случае, не так ли? Я понимала что зачистка этого героического подземелья не самое сложное, что ждёт впереди. Если другим охотникам можно будет что-то наплести и отмазаться, то как отнесётся к такой случайности замглавы ассоциации? Она и так что-то подозревала и даже установила за мной слежку, а теперь и подавно поймёт, что здесь что-то нечисто. Чтобы избавиться от внезапно накатившего стресса, я решил продолжить устранение демонов. Опыт лился рекой, золото тоже давалось немало, а потому грех было жаловаться. «Стану как можно сильнее, и не придётся ни перед кем отчитываться. Правда, за сильными, верно?» И снова началась череда неугомонных метаний по всему этажу с глефой наперевес. Клинок только и успевал разрезать теневых тварей. Периодически попадались исчадьи с серебряными золотыми рамками, награда за которых была чуть выше, что не могло не радовать. «Вроде остались только эти», – спрашивал сам у себя, разглядывая группу врагов в самом углу. Странно, что ни босса, ни прохода на следующий этаж не нашёл. Я подлетел к последней кучке монстров, и уже через десяток атак передо мной оставалось последнее исчадье. «О, как совпало! Завалю тебя и получу тридцать третий!» Заношу глифу назад, а затем выпускаю сферу пустоты. Вы одолели щаде тьмы. Получено 1298 очков опыта. Получено 32 золотых, 80 серебряных и 65 смертных монет. Вы повысили уровень. Здоровье и мана восстановлены. Значения характеристик повышены. Получено одно дополнительное очко характеристик. Уровень навыка повышен. Способность удар пустоты 4 четвёртый уровень стала удар пустоты пятый уровень. Все монстры устранены. Куда дальше идти? Я открыл карту, чтобы проверить, не пропустил ли чего. Никаких отметок портала и перехода на следующий ярус не нашёл. Может спуститься на первый этаж и там посмотреть? Сам не заметил того, как добрался до выхода. Вот только... Закрыто! Протянув руки, нащупал стену. Приглядевшись, заметил, что она соткана из таких же теней, что и тела ища детьмы. «Но чьих это рук дело? Здесь же больше никого не осталось». Внезапно по спине пробежал холодок, и я ощущаю на себе чьи-то пронзительный взгляд. Чутьё трубит об опасности. В подтверждении этого позади раздался пронзительный виск.